Значит, пожирающая камень. Ну, это так, для рекламы. На самом деле я его не пожираю, а высверливаю. Норки делаю в прибрежных скалах. Выдвигаю из раковины свою единственную ногу, опираюсь на нее и кружу. ла ла ла ла Я кружусь А многочисленные зубчики на раковине Скребут камень И постепенно соскребают его Слой за слоем Слой за слоем Отверстия получаются идеально круглые Круглые? Вот это хорошо За работу, дорогая бормашина Поручаю вам просверлить вот этот зуб С удовольствием Я день и ночь тружу Покажу себя на день Всё закончу за неделю за неделю за неделю в шкале же неделю а в зубе в зубе славную дыру я вам высверлю к утру обязательно к утру в зубе сделаю дыру к завтрашнему утру для завтрашнего. Ага. Да, быстрее мне сейчас не справиться, но в дальнейшем я рассчитываю повысить скорость своего вращения до 300.000 оборотов в минуту. Ого, ну как замечательной бур-машины с воздушной турбинкой, построенной чехословацкими инженерами. Да, но это в будущем. А сейчас выходит пациент должен Терпеть несколько дней? Ничего он не будет терпеть. Я применю суперновейший метод анестезии. Обезболивание электрическим током. Я сама его изобрела. Вот как? А Оп, я полагал, мартышка, что этот метод придумали ленинградские стоматологи. Как? Дело в том, друзья, что если приложить к двум точкам тела два электрода, плюс и минус, то под действием тока происходит удивительная вещь. Вблизи плюса чувствительность к боли резко уменьшается. Зубные врачи решили использовать это явление. Где сне рядом с больным зубом они прикладывают электрод плюс. Я знаю, знаю, дорогой человек. Я называю этот способ где плюс, там и плюс. Но мой метод надежнее. Он называется где ток, там и шок. Сейчас сами убедитесь. Электрический уголь. И ползите сюда. <с Eğer> Промодный-то какой. От головы до хвоста около трех метров. Ну и холодина тут у вас. Сейчас согрейтесь. Ваши электрические органы заряжены полностью. 800 вольт. О -о -о! У головы плюс, у хвоста минус. Где плюс, где плюс. Минус при моем способе не имеет никакого значения. Ну, прикоснитесь к пациенту. Одну минутку. А, полный порядок. Мой метод сработал безукоризненно. Ну, так батарейка-то какая, а? Почти что во всю мою длину. Полтора киловатта моща. -хе -хе. Даром, что ли, меня по латыни величают? Электрофорус Электрикус Спасибо, дорогой Электрикус Вы свободны Можете плыть домой В вашу в эту свою теплую Амазонку Я не в самой Амазонке живу А в ее притоке Обитаю я в притоке Вырабатываю токи Совершаю Током, непременно надо с толком, То есть очень экономно. Вот, скажем, я электрик высшего разряда Способен дать десятка-два разряда в кряду, Но отмеряю их лишь то количество, Чтобы хватило рыбу оглушить. Вот так я экономлю электричество, которое мне помогает жить. Вот так я экономлю электричество, которое мне помогает жить. И не тужить, и не тужить. Но пока, если понадобится еще кого-нибудь обезболить, позовите. Не приведи, Господь, акула-то в а, действительно. <мирает> <мирает> электрошок, электрошок и полная потеря сознания. Прекрасный метод. Мне как раз нужно осмотреть ей ротик. помогите его открыть. Ну-ка. Так, так, Мартышка. Да-да. <мирает> <мирает> будьте добры, вот вставьте на всякий случай распорку. Ну-ка. отделение Откроем через пару дней, но если что-нибудь срочное... Сверхсрочное. Мой малыш все время теряется. Все время теряется. как прогулка, так сплошное мучение. Сделаешь несколько шагов, обернешься опять, пропал. Все время теряется. Попробуй-ка, найди такого кроху зацлих. Займитесь его зубами. Я ничего не могу понять, землеройка, какой еще хвостик? если ваш малыш теряется, то при тут его зубки? То есть как это Разве вы не знаете, что землеройки водят своих малышей в густой траве зубным способом? Один держит в зубах мамин хвост, второй вцепляется зубками в хвостик первого, третий в хвостик второго. Так они и бегу, и бегу, и бегу, цепочкой, а потом почему-то все время выпускает хвостик братика. Теряется. Все время теряется. Да. Наверное, у него что-то с зубками. Дятел, осмотрите зубки Зимирайчонков, а я тем временем займусь трансплантацией. Какое красивое слово! Хотелось бы только знать, что оно означает. Применительно к зубам, будильщик, трансплантация означает вот что. Зуб удаляют, обрабатывают, помбируют, а потом вставляют на прежнее место, где он приживляется. Совершенно верно. По принципу старый зуб лучше новых двух. Ну, ты-с, начнём. Ой-ой-ой, смотри, один, второй, третий, десятый. Вот это темпо. Как, вы собираетесь удалить акули все зубы? но ну, их же несколько тысяч. Вот именно. Искать среди них больные я буду в более спокойной обстановке. Так, положим пока зубы на эту полочку. Ага, зубы на полке. Я всегда был убежден, что это выражение надо понимать буквально. Обратите внимание, друзья, каждый акулий зуб похож на какой-нибудь инструмент. Вот этот очень напоминает шило, верно? Да. А этот свайку. Взгляните, зазубренная пластинка, ну чем не ножовка по дереву. Даже сужается на конце. А если вот этот зуб насадить на ручку, получится мастерок, от которого ни один каменщик не откажется. Так, может, зубы акул подсказали древним людям форму инструмента? Вполне возможно, мартышка, вполне возможно. И, наверное, не только акул. Кстати, на некоторых островах Тихого океана местные жители используют в качестве инструментов и сами акульи зубы. Ой, зубы, зубы, зубы, Ой, зубы! Все до единого, и у всех, у всех до единого врача. Я вас заклинаю, ради детей. Странс, в чем дело? Идет прием, а вы врываетесь с криком. Ой. Он не слушает, подойдет. Ну. ну, откуда он взялся? Ну, так из Австралии везти мы. Ой, ну, ну. Это Странс Сэму. Ты ему, да ты по поляне-то взад, ой, вперед, не бегай, остановись, дух переведи. Да и расскажи по порядку, чего это там у тебя приводит? Ой, горе, горе, вы спросите, кто я такой? Я, я несчастный отец. Вы спросите, почему? Вы посмотрите на моих детей. Дети, где мои дети? Дети, дети бедные мои дети, пусть все, пусть все видят, что с вами сделано. Это, это проклятая хвороба. Слушайте, он, у вас прекрасные малютки, веселые, здоровые. <свят> Нет, что он говорит, здоровый А зубы? Вы мне можете сказать, где их зубы? Нет? Я могу. Они выпали. Они выпали, не сойти мне с этого места.